и легкую желто-лимонную нейлоновую парку. В недоумении я пожал плечами. Что можно ожидать от человека, который на склонах гор выглядит как пестрый флаг какой-нибудь маленькой экзотической страны? Под стать была и его спортивная куртка. Мне, следовательно, надо следить за лыжниками, спускающимися с гор в особо ярких одеяниях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 Какой же из себя вор? Я уже так стал называть его. Я примерил некоторые его вещи и надел рубашку. Воротничок вполне по моей шее, 42-го размера. Но мыслимо ли придумать какой-либо благовидный предлог, чтобы проверять этой зимой размеры шеи и рук у каждого встречного американца? Были еще две пары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 Бог взял, Бог и дал. Было бы значительно хуже, если бы в чемодане оказались женские вещи. Я расплатился в отеле, поехал на Цюрихский вокзал и купил билет первого класса в сан мориц В самолете я было разговаривался с сидевшей рядом семейной парой, которая сообщила мне, что едет в лыжный курорт сан мориц Они не назвались и не сказали, где собираются остановиться. От них можно было получить кое-какие полезные сведения, но отыскать их теперь было трудно. Однако надо же было с чего-то начинать. Цюрих стал мне просто противен. Все два дня, что я пробыл в нем, лил дождь. В полутора часах езды от Цюриха я пересел в поезд узкоколейки, который шел на... Энгедин. Пройдя по вагону первого класса, я отыскал свободное купе и расположился в нем со своими вещами. Обстановка в этом поезде отличалась от той, что была в экспрессе, которым я выехал из Цюриха. Там были солидные деловые люди, уткнувшие нос в финансовые сводки газет «Ной Цюрихерцайтунг». А в этом маленьком, прямо-таки игрушечном поезде, подвозившем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 котором грозит уничтожение. В руках у нее была красивая, украшенная драгоценностями сумочка, и от нее сильно пахло мускусными духами. Большое бриллиантовое кольцо сверкало у нее на пальце рядом с обручальным кольцом. Если бы наш мир был получше организован, то лишь один вид ее должен был вызвать бунт насильщиков и всех других рабочих в прилегающих к станции кварталах. Швейцарии, однако, это немыслимо. У ее благоверного не было с собой ничего, кроме журналов и газеты International Геральт Tribune под мышкой. Он бросил их на сиденье напротив меня и помог ей раздеться. Снимая с нее шубу и вешая ее на плечики, он краем задел мое лицо, и меня обдало сильным запахом духов. «Ох, извините!»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 Маленькими ножницами он обрезал кончик сигары. У него было багровое мясистое лицо с тяжелой челюстью, холодные голубые глаза и толстые грубые пальцы с маникюром. Ему было уже за сорок. Мне было бы неприятно работать на него или даже быть его сыном. Настоящая гавана, похвастал он. «Дома у нас теперь такую не купишь». Но Швейцария, слава богу, ладит с кастро. Вынув золотую зажигалку, он закурил сигару и откинулся назад, с удовольствием пуская клубы дыма.